Но настоящая эпидемия волнений началась с 1826 года, со времени восшествия на престол императора Николая I. Если раньше, в XVIII веке, бывали иногда случаи, когда протесты крестьян сходили им с рук, то теперь этого уже больше никогда не случалось. За малейшие проявления недовольства всегда следовала самая жестокая телесная расправа. В 1826 году для лиц, замешанных в бунтах, ввели военные суды, причём если к телесным наказаниям присуждалось не более 9 человек, утверждал приговоры губернатор. А если военные суды назначали экзекуцию более 9 лицам, то через министра внутренних дел и комитет министров утверждала эти постановления сам государь. Быстрое распространение и заразительность крестьянских волнений побуждали администрацию и помещиков неукоснительно в самом зародыше подавлять всякие протесты. Вот как было дело в Саратовской губернии в имении Волковых. Под руководством некоего Осипа Ларионова Мужики в этой вотчине задумали изгнать начальников. Об этом однако вовремя узнали. Приехал исправник Бароновский, арестовал зачинщиков и приказал созвать сход. Явилось всего только 109 стариков. Привели арестованных и приступили к экзекуции сечения. Но когда разделил Ларионова, все 109 стариков бросились на землю и положи жа руки на спины. кричали: "Бейте всех, а не семь человек, они не виноваты". Исправник однако не решился выпороть целый сход. Расправившись с зачинщиками, он их отправлял в тюрьму. Их предполагали сослать. Но владелец крестьян-помещик Волков, просив в письме губернатора Галицина дать мужикам только примерную рок, так как ссылка была бы убыточна для экономики, По его мнению, зачинщиков нужно было «пунир па ле плеть» при всем населении водчины с полной торжественностью, «avec toute la pompe», ибо эти канальи ничего не боятся, кроме батагов. Вот еще вполне беспристрастная, правдивая картина одной крестьянской экзекуции, описанной самим усмирителем. Дело было в 30-х годах. Бунтовали удельные крестьяне, в сезернскомъ езде саратовской губерні в остане скоро подавили самыми крутыми мерами все дворы устланы связанными бунтовщиками розик давайте первого выводит старика 70 лет повинуешься нет секижь его старик поднял голову и просит батюшка вели поскорей забить Неприятно, но делать нечего, первому прощать нельзя, можно погубить всё дело. Наконец старик умер, я приказал на мёртвого надеть кандалы. Один за другим 13 человек засечены до смерти и на всех кандалы. Четырнадцатый вышел и говорит: "Я покоряюсь". Ах ты негодяй, почему ты прежде не покорился? Покорились бы и те, которые мертвы, Розок. Дали ему триста розок. Это так подействовало, что все лежащие заговорили, «Мы все покоряемся, прости нас!» «Не могу, ребята, простить! Вы и виноваты против Бога и государя!» «Да ты накажи и помилуй!» Приказал солдатам разделить на несколько групп и дать всем бунтовщикам по сто розок под надзором исправника.